Друзья настоящие и ложные. По словам экспертов, подготовка нацистов и различного рода боевиков – излюбленная тактика США и их европейских партнеров. В 20 веке они пытались бороться против русских руками германских фашистов, а в 21 веке вырастили на просторах Украины орды националистов, которых затем стравили с Донбассом и Луганском. За пару лет до начала Евромайдана на Украине под видом туристических, исторических и даже археологических молодежных организаций курс молодого бойца прошли тысячи подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 25 лет. Лидер одной из таких молодежных организаций с громким названием «Патриот Украины» Константин Сузский называет своих последователей членами боевой организации – авангардом социал-националистического движения, говорит о том, что к ним предъявляются очень большие требования в плане постоянных физических упражнений, военной подготовки, посещения идеологических конференций. На таких конференциях, чуть ли не за партами, молодежь постигает азы национализма, учится использовать для подрывной деятельности современные технологии, социальные сети. Так называемых патриотов учат, как вести себя на акциях протеста и что делать при задержании милиции. Все ученики носят военную форму и соблюдают железную дисциплину. Один из главных этапов подготовки патриота-националиста проходит в специальных лагерях. Молодые люди осваивают приемы рукопашного и ножевого боя, навыки владения огнестрельным оружием, выживание в экстремальных условиях. Среди прочего украинских националистов учили захватывать здания с оружием в руках. Позднее на Евромайдане эти навыки им пригодились. По мнению аналитиков, именно эти хорошо подготовленные физически и обработанные идеологически молодые бойцы-националисты и орудовали на Майдане. Впрочем, сегодня уже не секрет, что украинская революция совершалась по американскому сценарию, не раз отработанному на Ближнем Востоке. Политологи не скрывают, события на Украине до боли напоминают арабскую весну 2010-2011 годов. Революции последних лет развиваются по одному и тому же сценарию. Сначала в интернете и СМИ рассказывается о невероятной коррумпированности местных властей. Затем по социальным сетям начинают собирать людей, недовольных низким уровнем жизни в стране, после чего толпа недовольных собирается в центре столицы на мирные протесты. Но под прикрытием этих мирных граждан на баррикады выходят боевики, которые начинают раскачивать ситуацию, а потом разъезжаются по регионам для захвата местных органов власти. Самое удивительное... Многих украинских патриотов к свержению президента Януковича готовили инструкторы НАТО. Есть снимки, сделанные на территории военной базы в Эстонии, где украинская молодежь проходила настоящий курс диверсионно-террористической деятельности. Офицеры НАТО проводили с ними занятия по технике установки радиоуправляемых мин, по скрытому проникновению в здание, преодолению водных преград, владению различными видами оружия. Эти фотографии были сделаны еще в 2006 -м. Получается, что уже тогда украинских националистов готовили к участию в массовых беспорядках и предстоящей борьбе за власть. Вот и сегодня Штаты рассказывают миру о том, как они доблестно сражаются в Сирии с новым мировым злом под названием ИГИЛ, попутно иногда подбрасывая международным террористам питание и боеприпасы. И при этом врагом человечества Штаты пытаются сделать Россию. Когда Минобороны России впервые показала, на что в реальных боевых условиях способны наши военные корабли, из акватории Каспийского моря ударная группа нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам ИГИЛ в Сирии. Это видео всего за сутки набрало больше трех миллионов просмотров. А еще в сети стали популярными любительские кадры. Очевидцы сняли полет российской крылатой ракеты и самой, выпущенной из акватории Каспия. Несмотря на то, что ракеты были нацелены на позиции террористов в Сирии, настоящий взрыв гнева они вызвали и в госдепе США. Его представитель, контр-адмирал Джон Кирпи, комментируя этот запуск, поначалу даже потерял дар речи. Потом заявил, что США больше всего беспокоят последствия ударов по тем группам военных, которые не являются ИГИЛ или Аль-Каидой. Похоже, Вашингтон изо всех сил старается доказать, что российские бомбы летят не туда. Так, телеканал CNN распространил фейк о том, что четыре крылатые ракеты «Калибр» якобы упали в Иране. Никаких доказательств, естественно, предъявлено не было. А на предложение наших военных поделиться разведданными о местонахождении баз террористов в Пентагоне отвечают отказом. При этом, обвиняя Россию в неизбирательности целей в Сирии, Штаты сами бомбили мирные объекты в том же Афганистане. Очень жестоко американская авиация расправилась с пациентами больницы Международной организации «Врачи без границ» в городе Кундузи на севере Афганистана. На шокирующих кадрах, сделанных сразу после трагедии, видно, что среди погибших в основном маленькие дети и женщины. В момент бомбардировки в здании находилось больше ста пациентов и 80 врачей. Пентагон назвал этот авиаудар ошибкой. Правда, за нее ни один американский политик или военный даже не извинился. Сегодня Россия имеет множество друзей по всему миру, но и множество недругов, которые не перестают упрекать русских в агрессии. Хотят ли русские войны? Если войной называть защиту собственных интересов, если война это отстаивание семейных ценностей, то тогда да, за это Россия всегда воевала. На том и стоим. У нашей страны в последнее время появилось много сторонников. Они выходят с российскими флагами, учат русский и надеются на нас, как эти жители болгарского городка Копринка, которые вышли на улицы с плакатами «Нет терроризму США!» И благодарим тебя, Россия!